Он подошёл к нам с протянутой рукой. "Знаете ли вы, любитель чтения?" обратился он ко мне. "Этот стих Поля де Жардена. Леса уже черны, но небо голубое. Не правда ли, как тонко это передаёт час подобный настоящему? Может быть, вы никогда не читали Поля де Жардена? Читайте его детям моё в настоящее время" Он обратился, говорят, в проповедника, но долгое время он был таким чудесным акварелистом. Леса уже черны, но небо голубое. Пусть небо всегда остаётся голубым для вас, мой юный друг, и даже в час, который наступает теперь для меня, когда леса уже черны, когда уже сгустилась тьма, вы будете находить утешение, как нахожу его я, смотря на небо. Он вынул из кармана папиросу, долго стоял неподвижно, устремив взорах к горизонту. До свидания, друзья, сказал он вдруг и покинул нас. В час, когда я спускался в кухню узнать меню, приготовление обеда шло уже полным ходом, и Франсуаза, командуя силами природы, обратившимися в её помощниц, как в сказках, Где великаны нанимаются в кухонные мужики, дробила каменный уголь, тушила картофель в пару и дожаривала на огне кулинарные шедевры, предварительно приготовленные в одной из многочисленных посудин, длинный ряд которых начинался с больших ушатов, котлов, котелков, рыбных чашек, мисок для дичи, форм для пирожных, горшочков для сливок и кончался полным набором кастрюль. всех размеров. Я останавливался подле стола, где судомойка заканчивала лущение горошка, зернышки которого тянулись длинными лентами, словно зеленые шарики, приготовленные для игры. Но предметом моего восхищения была спаржа, окрашенная в ультрамариновый и розовый цвет, головки которой, чуть тронутые лиловым и лазурью, были вверху. незаметно переходили в белые корешки, еще слегка выпочканные землей грядки, в которой они росли, путем неземных каких-то радужных переливов. Мне казалось, что эти небесные оттенки служат указанием на присутствие восхитительных созданий по какой-то своей прихоти, пожелавших превратиться в овощи и сквозь маскарадный костюм, облекающий их съедобное и плотное тело, позволявших мне различить в этих красках занимающиеся зари, в этих радужных переливах, в этих голубых вечерних тенях всю драгоценную сущность. И я снова её узнавал, когда в течение всей ночи, следовавшей после обеда, за которым я их отведывал, они тешились тем, что в поэтичных и грубоватых своих фарсах, подобных феерии шекспировской летней ночи, превращали мой ночной горшок в сосуд, наполненный благоуханиями. Спаржа эта лежала в корзинке возле бедной судомойки Милосердия Джотта, как назвал её Сван, который Франсуа за поручал чистку овощей. При этом занятие вид у Милосердия был скорбный, как если бы она переживала все земные горести. И лёгкие лазурные венчики, украшавшие головки спаржи на дрозовых туниках, в которые облекалось её тело, были тонко очерчены звёздочка за звёздочкой, как цветочки на фреске Джотто в венке и корзинке подуанской добродетели. Тем временем Франсуаза поворачивала на вертеле цыплёнка, поджаривая его так, как она одна умела делать, одного из тех цыплят, которые разнесли далеко за пределы Камбре славу её искусства. И когда она подавала их нам на стол, внушали мне убеждение, что господствующей чертой её характера являются доброта и нежность. Аромат этого жареного мяса, которое она умела делать таким масленистым и таким нежным, казался мне запахом одной из многочисленных её добродетелей. Но в тот день, когда я спустился в кухню, покинув отца за семейным совещанием относительно встречи с Легранденом, Милосердия Джотта была ещё очень больна после своих недавних родов и не могла встать с постели. Франсуаза, лишённая помощницы, запаздывала.